Глава 6. Второй талант. Второй талант Аргосии называется Арта Эрис, что значит изящная оборона или, как говорит Фериус, танец. Когда она сражается, это похоже на воду, бурлящую в водовороте. Фериус кружится и сгибается, всё время остаётся в движении, действует плавно и гармонично, даже когда клашматит противников. Когда то же самое делаю я, это выглядит совершенно иначе. «А ты не трус», — признал Беробеск, когда я каким-то образом ухитрился проскользнуть под его рукой и ударить по почкам. «Ну, можно гордиться, учитывая обстоятельства. И все, чего мне это стоило, и еще один кровавый след на моем теле теперь на груди. Мы снова отскочили друг от друга. Мужчина покачал головой. «Однако ты безбожник и глупец. Ради чего ты жертвуешь собой? Ради колдуна, которого даже не знаешь?» Когда захваченного в плен врагами, которых тебе не победить, он всё равно что мёртв, ты отдаёшь жизнь ни за что. Ладно, этот парень в чём-то прав. Хорошо, я сдамся. Да? конечно, ответил я, как только надеру тебе зад. Я шарахнулся вправо, потом влево, стараясь избежать встречи с остальными когтями Беробеска и ударил ногой по земле, кинув песок ему в лицо. Он увернулся и попытался схватить меня, но я был уже с другого бока. Я изобразил то, что в танцах именуется перебросом. Это когда вы хватаете партнёра за локоть и протаскиваете мимо себя, чтобы отправить к следующему танцору. В данном случае следующим был Рейчес. Белка-кот не мог твёрдо стоять на лапах, но для такого манёвра этого и не требовалось. Пока Беробеск пытался восстановить равновесие, Рейчес со всей дури укусил его за лодыжку до крови. Проклятый грызун, рявкнул Беробеск. Первый существенный урон, который мы ему нанесли с начала драки. Думаю, это разозлило его сильнее, чем боль. Увы, он по-прежнему был больше нас, быстрее нас и более искусен в бою. Рейчес не успел отпрыгнуть, Беробеск пнул его, вынудив белка-кота отлететь и перекувырнуться на песке. И я снова побежал на врага, моментально забыв все танцевальные па, ведомый лишь чистой яростью, которая должна была помочь мне нанести сокрушительный удар. Но она не помогла. Беробеск с лёгкостью уклонился, на этот раз он не ударил как тямя, а попытался ванзить их мне в бок, очевидно намереваясь вырвать почки. Бывало, Феррио с часами заставляло меня практиковаться в народных танцах. Сейчас это спасло мне жизнь. Я вскинул ногу, сделав то, что называется выкинуть колено. Полагаю, со стороны это выглядело очень глупо, зато я не потерял жизненно важный орган, а всего лишь получил укол в бедро. Почти случайно, уворачиваясь, я засветил локтем в лицо противника. Я приземлился рядом с Рейчесом, который тщетно пытался наброситься на врага, Дурацкая раненная нога проворчал он. Не могу достаточно высоко подпрыгнуть, чтобы взлететь. Я перекатился на спину и вскочил. Снова дунул ветер, подняв в воздух столько песка, что я потерял беребеской из виду. Надеюсь, он меня тоже. Зачем тебе взлетать, спросил я? Чтобы показать этому гладкокожему уроду разницу между грызунами и белкакотами. Его ничуть не волновало, что с точки зрения зоологии белка-коты как раз-таки и есть грызуны. «У меня идея!» — крикнул я, стараясь переорать ветер. «Правда, она тебе не понравится!» Берабеск очухался и снова приблизился к нам, несколько более осторожно, чем раньше. Это, конечно, льстило, но также и значило, что он, видимо, больше не попадется на мои танцевальные уловки. «Твоя идея!» получше, чем позволить воничему двуногому с фальшивыми когтями разорвать нас на клочки, спросил Рейчес. Получше, хотя и не намного, ветер улёкся. Пользуясь этим, я выхватил порошки и метнул в во ворага заклинание. Как и прежде, правоверный вызвал свой необычный щит, но я целился не в него. Вместо этого двойной огонь ударил в песок под его ногами. В лучшем мире это бы сплавило песок в скользкое стекло, Но мой огонь недостаточно жарок. Однако это отвлекло врага, и я успел выполнить основную часть плана. Схватил Рейчиса за загривок и подкинул в воздух как можно выше. «Ах ты, грязный и мерзкий!» Остальная часть фразы потонула в шуме ветра, который подхватил его как пушинку. Идеально исполнив этот маневр, я перешел к следующему пункту плана. Упал на колени и взмолился о пощаде. Беробеск посмотрел на меня с лёгкой улыбкой на губах. "Хотел бы я быть несходительным храбрец, но ты ударил правоверного и пытался помешать исполнению нашего священного долга. Более не в моей власти даровать тебе милосердие". Он поднял правую руку, окаравленные стальные когти оказались необычайно яркими в тусклом свете дня. "Я сложил вместе ладони. Могу я помолиться только минутку?" Молиться твоим ложным языческим богам, когда ты так близок к смерти, это лишь уведёт твою душу дальше по пути тьмы. Это не займёт много времени, клянусь. Я склонил голову и заговорил очень быстро. О, предки, я знаю, что до сих пор не был идеальным магом джинтеп, но если бы вы могли выполнить одно моё последнее желание, я был бы чрезвычайно благодарен. Заканчивая болтовню и со смирением прими правосудие истинного бога. Почти готово. Я ещё крепче стиснул пальцы. Предки, если вы где-то здесь, прошу, пошлите мне с попутным ветром белка-кота, чтобы он убил этого гада. Я поднял взгляд на правоверного. Видишь, было не так и долго. Замешательство Беробеска было вполне понятно, поскольку до этого дня он, вероятно, никогда не встречал белка-котов и не знал, что они могут парить в воздушных потоках. Мой противник выяснил это слишком поздно. Обернувшись, он увидел прямо перед собой яростно рычащего монстра, пикирующего на него сверху. Рейчес широко расставил лапы. Его перепонки слегка изменили форму, когда он поймал ветер и помчался вперёд, как молния, пущенная рукой разгневанного бога. Беробеск скинул руки, защищая лицо, и повернул кисти, чтобы стальные когти пронзили белку-кота. Но рыча с был искусным летуном, в последний миг он увернулся, пролетев мимо Беробеска. Когти передних лап прочертили кровавые борозды на шее мужчины. Правоверный зарычал от ярости и негодования. Кровь из глубоких царапин перемешивалась с песком, кружащимся в воздухе. На сей раз Беробеск развернулся далеко не так изящно, как прежде. Он махнул рукой с надетыми на пальцы когтями, но Рейчес уже улетел от него, снова поймав ветряной поток, и исчез из поля зрения. Я вскочил на ноги, порезы на бедре болезненно заныли, я снова кинул порошки и сотворил заклятие. Правоверный был быстр и выставил щит, однако на этот раз я направил огни прямо друг в друга, закрыв глаза в преддверии невыносимой яркой вспышки света. Берабеск же ее не ожидал — Он знал, что щит укроет его, и не испугался взрыва, и вспышка ослепила его. "Трус!" выкрикнул он. "Я дерусь с тобой честно, а ты используешь уловки и обман". "Прости", сказал я, даже не пытаясь сделать вид, что мне стыдно. "Но уловки и обман это мой конёк". Вообще-то мне следовало помолчать, потому что бюробеск пошёл на мой голос и провёл несколько стремительных атак. Любая из них могла кончиться для меня плачевно, если бы противник хоть что-то видел. Но даже это временное преимущество исчезло, когда Беробеск проморгался и впирил в меня взгляд. Проклятие. Слишком быстро. "Рейчес, давай", крикнул я, правоверно обернулся, вскинув руки, чтобы схватить нападающего, которого не было. "Извини", сказал я, вынимая из кармана одну из заточенных карт Ferrius. "Четвёрка дубинок". Не самая сильная карта, но именно её Фэриус дала мне в тот день, когда мы впервые сражались с ней бок о бок. Поэтому карта имела в некотором роде сакральное значение. Это был ещё один обман, сообщил я Беребеску и резанул его картой по левому боку, мстя ему за порезы. Однако не за те, которые он нанёс рейчесу. Белкакот نزринулся с небес словно копьё, подхваченное смерчем. Его когти вспороли плоть на спине и плечах мужчины. Рейчес этим не удовлетворился и продолжил раздирая кожу врага и выкрикивая свои обычные угрозы о глазах, ушах и языках. Никогда не следует злить белка-кота. Теперь, когда Рейчес основательно отвлёк Беробеска, я готовился к финальному бою. Мужчина повернулся, чтобы схватить белка-кота, а я достал порошки отчаянно надеясь, что на сей раз всё сработает как надо. В тот миг, когда правоверный двинулся вперёд, я крикнул Рейчес, уходи. Он притормозил. Почему? 40 секунд прошло. Задней ногой белка-кот оттолкнулся от плеча мужчины и отпрянул в сторону. Мои пальцы сотворили магический жест, мой мозг представил нужную магическую фигуру. Я направил свою волю на сияющую металлическую татуировку магии дыхания и произнёс слово. Я даже вспомнил, что сперва надо вдохнуть. Караф. Несмотря на свои многочисленные раны и царящий вокруг хаос, Беробеск почти успел соединить руки, чтобы создать щит. Однако в этот момент два огня, красный и чёрный, едва не разорвали ему грудь. Он бы умер мгновенно, если бы я не использовал меньше порошка, чем обычно. Хотелось бы верить, что я поступил так из благородства, но, скорее всего, это вышло потому, что руки у меня дрожали, и половина порошка высыпалась на песок. В любом случае враг упал, потеряв сознание, сильно обожжённый, но живой. Мне бы не помешала помощь, крикнул Рейчес. У него загорелась шерсть. Я подбежал и упал на белка-кота, накрыв его своим телом, чтобы сбить огонь. Он потух быстро, слава предкам, и мы с речесом покатились по земле, тяжело дыша и пыхтя. В тот момент никому из нас не было дела, что мы выглядим так, словно обнимаемся. От тебя воняет, сказал белка-кот. От тебя тоже, отозвался я. Прекрасный образец наших высоких отношений. Так мы лежали несколько секунд, удивительно мирных, спокойных, прекрасных секунд. А потом чей-то голос сказал: "Ну разве вы не милейшая парочка?" Я поднял взгляд, Фэриус стоял над нами. Не знаю, как ей удаётся вот так подкрадываться, но надеюсь, когда-нибудь она и меня научит. "Вставай", сказала она, протягивая мне руку. Я застонал от боли в спине, в бедре, в, ну, везде на самом деле. Эти раны надо обработать. Она опустилась на колени, чтобы осмотреть Рейчеса. «А белка-коту хорошо бы зашить лапу?» Рейчес зарычал на нее. «Скажи Аргосе, что если она попытается меня зашить, я ее!» Ферриус не то чтобы его перебил и скорее просто проигнорировала. «Положи мелкого в переноску и ступай назад тем же путем, которым мы пришли», — сказала она и направилась в сторону Бури. «Стой, а ты куда? Там еще двое правоверных, и у них маг». Не очень-то это хорошо, позволить ему бить несчастного дурачка, лишь потому, что его приняли за тебя. Фериус прихрамывала на одну ногу, а правая рука безжизненно висела вдоль тела. Ее плащ был весь в прорехах, а на рубашке проступали алые пятна. Я вспомнил, что она говорила о яде, которым правоверные покрывают лезвия мечей. «Что будем делать?» — спросил я Рейчеса. Но бедный маленький брюзга лежал без сознания. Я снял рубашку, сделал из неё подобие переноски, как мог аккуратно положил в неё Рейчеса и повесил на шею. Я посмотрел вперёд. Следы Фериус уже почти замело песком. Мы оба едва выжили, имея лишь по одному врагу. Фериус была изранена. Как же она собиралась в одиночку драться с двумя противниками? Кто бы ты ни был, пробормотал я себе под нос, бредя следом за Фериусом и думая об идиоте-творце амулетов, втянувшем нас в эту переделку. Кем бы ты ни был, в следующий раз выдавай себя за кого-нибудь другого.